Вернулась домой я довольно поздно и не стала рассказывать маме ничего про встречу с Орловским. Она сама не расспрашивала, наверное, он ее предупредил. Спала я крепко и без сновидений, мама едва меня растолкала в семь утра, я ведь обещала Ираиде перед работой навестить кота Трюфеля. Как она там бедная, но звонить в больницу велели только после девяти. Едва я вошла в подъезд, тут же услышала доносящиеся откуда-то сверху оглушительные мяуканье. Лифт не работал, наверху грузили что-то тяжелое. Я взлетела одним махом на нужный этаж, подошла к двери ироидной квартиры, и всякие сомнения отпали. Мяуканье доносилось именно из-за этой двери. Я торопливо нашарила ключи, которые дала мне Бастинда, попыталась вставить один из них в замочную скважину, Руки дрожали, и ключ никак не попадал. Тут дверь соседней квартиры отворилась, на пороге появилась тетя средних лет в оранжевом махровом халате с таким же оранжевым полотенцем на голове. «Это хулиганство!» — воскликнула тетя густым низким голосом. «Это бандитизм!» «Это вы о чем?» — осведомилась я, пихая в скважину другой ключ. «Она еще спрашивает!» С пяти утра я вынуждена слушать эти вопли, а она еще спрашивает. Твой кот не дает мне спокойно отдохнуть, не дает выспаться, а утром, между прочим, самый полезный сон. Во-первых, он не мой, это кот Ираиды Павловны. А ты кто вообще такая? Соседка, кажется, только сейчас разглядела меня. Ты ведь не Ираида. Удивительно тонко подмечено. «Я не Яровида, я ее племянница», — ответила я, чтобы не вдаваться в долгие объяснения и добавила для большего правдоподобия. «Двоюродная». «Племянница? Так сделай, наконец, что-то с этим котом, или я полицию вызову». «Сделаю», — пообещала я. Один из ключей, наконец, подошел, я открыла дверь и торопливо проскользнула в квартиру. Трюфель сидел посреди коридора, над грудой каких-то бумажек и художественными укол. то есть эти звуки только условно можно было назвать мяуканьем, это было забывание, переходящее в трагические оперные рулады. А потом в звуки, похожие на сирену оповещения о химической атаке. В общем, никогда прежде я не слышала ничего подобного и, надеюсь, больше никогда не услышу. «Трюфель, что ты устраиваешь?» – проговорила я укоризненно. «Ты мешаешь соседке насладиться полноценным сном. Это невежливо. Кот посмотрел на меня зелеными светящимися глазами, убедился, что я не его хозяйка, и выдал еще одну руладу. «Если ты немедленно не заткнешься, я уйду», — пригрозила я. Нашла чем напугать, — телепортировал мне трюфель. Эта мысль отчетливо прочиталась в его глазах. «И никто тебя не покормит», — завершила я свою угрозу. Кот замолчал и взглянул на меня, наклонив голову на бок. должно быть, оценивал серьезность моей угрозы. А если ты будешь вести себя прилично, я тебя покормлю. Кот глухо мяукнул. Я поняла его намек и добавила, вспомнив наставление Ираиды. И да, это тоже дам. На ну что, договорились? Кот мяукнул с другой интонацией. Похоже, условия его устраивали. Он даже прищурил свои зеленые глаза, что я посчитала знаком согласия. Когда прежде знакомые владельцы котов и собак рассказывали, как они разговаривают со своими питомцами и как те отлично их понимают, я считала это в лучшем случае художественным преувеличением. Но этот кот явно понимал человеческую речь. Во всяком случае, он молча последовал к холодильнику. Я честно выполнила свою часть договора, достала пакет с кошачьим кормом и насыпала ему в миску щедрую порцию. Он, однако, этим не удовлетворился и снова возмущенно мяукнул. «Что, этого мало?» — удивилась я. Кот выразительно взглянул. «Неизвестно, когда ты снова придешь. На всякий случай нужно иметь запас». «Да приду я, приду». Но под его строгим взглядом я добавила корма. «Ну, теперь ты доволен?» Но он снова мяукнул. «Ах, ну да, я же забыла про паштет». и я положила во вторую мисочку кошачье лакомство. На этот раз трюфель был, кажется, удовлетворен, и я отправилась в прихожую, чтобы ликвидировать там следы его хулиганства. В прихожей, как я уже говорила, была груда каких-то рваных бумажек. Я вооружилась веником и совком, чтобы собрать все это, но случайно взглянула на один довольно большой обрывок, и там мне попалось на глаза словосочетание «древняя бронзовая лампа». Это сочетание меня заинтересовало. Я включила в прихожий свет, чтобы как следует разглядеть обрывки бумаги. Для начала я установила, что все эти обрывки были пожелтевшими от времени клочками разорванной очень старой газеты. А потом я поняла, что это та самая газета, в которую была завернута моя заветная лампа. Лампа! Вот не поверите, но я про нее совершенно забыла. то есть до приезда неотложки я сунула ее... куда же? Ах да, вот в эту тумбочку, что стоит в прихожей. Но не тащить же ее было в больницу. А потом поехала к доктору Орловскому, а потом домой. Выходит, этот паршивец-трюфель нашел мою лампу, вытащил ее из тумбочки и разорвал упаковку, ганил от скуки. Но где же сама лампа? Я всерьез заволновалась. «Преодолеть столько опасностей, чтобы уберечь лампу, только для того, чтобы она пропала по вине хулиганского кота?» Я обследовала прихожую и, к счастью, нашла лампу. Трюфель закатил ее под ящик для обуви. С облегчением я ее подняла, поставила на столик. И тут я вспомнила, что прочла на клочке старой газеты. Там была заметка именно про эту лампу. Я торопливо собрала с пола все газетные обрывки Нашла прозрачный пластиковый файлик и устроилась за ироиденным столом. Кот наелся и попытался пробиться в комнату, но я отпихнула его ногой и плотно закрыла дверь. Он возмущенно рыкнул, но понял, что я настроена серьезно, и ушел в гостиную. Я кусочек к кусочку собирала газету. Это было похоже на то, как собирают пазлы, только сложнее, потому что газета побывала в лапах кота. и клочки были неровно разорваны, а некоторых, может быть, не хватало. Собранные фрагменты я укладывала в файлик, чтобы они не разлетелись. Так я провозилась не меньше часа, но в результате все же смогла сложить заметку. Это был фрагмент статьи из дореволюционной газеты за 1904 год. Содержание ее меня очень заинтересовало. Минувшей зимой известный меценат и коллекционер искусства купец первой гильдии Кузьма Холодов, на лондонском аукционе приобрел для своей коллекции редкостный артефакт – это древняя бронзовая масляная лампа. С виду лампа кажется простой и неказистой, однако крупнейшие специалисты по культуре и истории Средневековья в один голос утверждают, что лампа эта чрезвычайно древняя, что она принадлежала одному из участников Третьего крестового похода – барону Геде Картине, по прозванию «Благочестивый». Однако уже во времена крестоносцев эта лампа была весьма старинной, и когда-то ей владел сам царь Соломон, о котором ходят всевозможные легенды. Его считали мудрейшим из людей, говорили, что он понимает язык животных и ему служит много могучих джинов. Господин Холодов привез лампу в Петербург и поместил ее в свою коллекцию древностей, однако вскоре после этого в доме коллекционера произошла трагедия. В ночь после большого приема, во время которого господин Холодов показывал представителям Петербургского высшего общества новые поступления в свою коллекцию, в его дом проникли неизвестные грабители. Они оглушили самого Холодова, убили хранителя его коллекции господина Свинчицкого и похитили лампу. Более ничего из знаменитой коллекции Холодова не пропало, из чего можно сделать вывод, что именно старинная лампа была единственной целью грабителей. После исчезновения грабителей на стене галереи, где хранилась лампа, остался характерный знак – крест, вписанный в пятиконечную звезду. По словам известного медиевиста господина Воронина, этот знак оставляли на местах своих преступлений ассасины – средневековые убийцы, подчинявшиеся горному властелину Ибн Сабаху и державшие в страхе всю тогдашнюю Европу и Ближний Восток. Однако прошло уже много сотен лет, как об ассасинах никто не слышал. Кроме того, был еще один след, но весьма сомнительный. Перед самым ограблением несколько свидетелей видели возле дома господина Холодова странного нищего. Он был одет по восточной моде, но более всего его выделяли удивительные глаза, совершенно белые, лишенные зрачков. Я невольно вздрогнула, вспомнив Белоглазова. У него ведь точно такие же глаза, белые, без зрачков. Он пытался добыть лампу во что бы то ни стало, он готов был меня убить. Впрочем, он погиб, провалился в бездонную пропасть. Больше ничего мне прочесть не удалось. На всякий случай я перевернула файлик, чтобы разглядеть обратную сторону газеты. Там было размещено несколько рекламных объявлений, например, такие. «Покупайте какао Ван Гутена, лучшее какао на свете». А «Желаете выглядеть настоящим Дэнди?» «Приобретайте карманные часы из настоящего американского золота варшавской фирмы Нейгаус и сыновья». «К сведению лысых, только настоящий спермин доктора Пеля гарантированно восстановит ваши волосы». Остерегайтесь подделок. Настоящий спермин пеля только в оригинальной упаковке. Я уже хотела снова перевернуть файлик, но тут мне бросилось в глаза знакомое словосочетание. Действительный статский советник сковородников. Ведь именно так звали владельца особняка, в котором работает сторожем Рамуальдыч. А еще ходят слухи, что это он самый и есть, Павел Рамуальдович Сковородников. но я в это не верю». Я пригляделась и прочла объявление, в котором мелькнуло это имя. Действительный статский советник господин Сковородников сообщает к сведению всех заинтересованных лиц, что ближайшее прохождение Сатурна через седьмой дом состоится 28 августа сего года. Наилучшим местом для успешного наблюдения этого редчайшего явления будет 14-й дом по третьей Рождественской улице, особливо номера 15 и 92. Господин Сковородников также рекомендует выбрать телескоп с увеличением от 8 до 12. Я ничего не поняла в этом объявлении, кроме того, что господин Сковородников увлекался астрономией или астрологией. Что-то мне говорило, что прохождение Сатурна через седьмой дом не имеет отношения к астрономии. Тут из прихожей снова донесся громкий мяф. Я выскочила в прихожую, с порога возмущенно крича. «Трюфель, паршивец, опять? Я же тебя накормила до отвала! Неужели ты уже все сожрал?» Трюфель сидел над моей заветной лампой и громко мяукал. «Опять ты ее вытащил?» Рассердилась я. «Совершенно нет совести!» Трюфель взглянул на меня обиженно, видимо, совесть у него все же была. Он снова мяукнул, но не так громко, зато очень выразительно, как будто хотел мне что-то сказать. Я забрала у него лампу, и кот, как ни странно, сразу успокоился, словно я сделала именно то, чего он хотел. Я стояла с лампой в руках, думая, куда бы ее пристроить, чтобы вредный кот не добрался до нее. И тут, как уже было прежде, мне невыносимо захотелось снова зажечь ее, снова почувствовать удивительный экзотический запах, увидеть таинственные картины. В конце концов, почему бы и нет? Я вернулась в комнату Ираиды, поставила лампу на стол, щелкнула зажигалкой и поднесла ее к фитильку. Зажигалку нашла у Ираиды в столе, дорогущую, золотую. Ну да, она же курила. Но что-то мне подсказывает, что теперь бросит, потому что с сердцем шутить нельзя. Вспыхнул бледный огонек и сразу же комнату заполнил экзотический запах южной ночи и увядающих цветов. По стенам комнаты поплыли теневые картины, на этот раз они напоминали какие-то пейзажи или постарали, а может быть античные мифологические сюжеты. И как уже много раз до того я перенеслась в другое место, а может быть и в другое время.